За несколько лет я выплатил все, или, как мы, моряки, говорим, «обрасопил реи». Обросопить реи» — морской термин. Установить реи под прямым углом в отношении килии и мачты. В переносном смысле уладить дела, привести дела в порядок. А теперь, мои юные друзья,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 не смог сопротивляться и решил уступить ей и бросить якорь где-нибудь у берега. С этой целью я продал свои корабли, корабельные запасы и вернулся в прелестный поселок, где, как вы знаете, я родился и где намереваюсь умереть. А теперь прощайте, мой рассказ окончен. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Маргарита Иванова.